Всем покажется, будто мы заняты пустыми упражнениями ума. И от нечего делать, предаемся бесполезным рассуждениям. Я поступлю, как ты требуешь, изложу мнение наших. Но, признаюсь, сам я сужу об этом иначе. Есть вещи, которые пристали только носящим сандалии да короткий плащ. Итак, вот что занимало древних... Или вот чем занимались древние. Душа, бесспорно, одушевлена, поскольку и нас делает одушевленными. И все одушевленные существа получили от нее имя. Добродетель же есть не что иное, как душа в известном состоянии. Значит, и она одушевлена. Далее. «Добродетель производит действие».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 «А с этим уж никак нельзя согласиться, <связь> ведь не все, что исходит от человека, есть человек».